Глава двадцать первая Ну, здравствуй, враг неведомый! Странно, но я не боялась. Видимо, при рождении боги забыли добавить в меня такую функцию, как страх. Досадно было, да, но только потому, что я ничего не видела сквозь темень. Сколько времени я так провела, не знаю. Но вдруг рядом со мной раздался непонятный какой-то неживой голос. С нотками триумфа. «Ну, здравствуй, враг неведомый! Так вот ты какой!» «Северный олень», — добавила я совершенно машинально. Голос сбился и замолчал, а потом добавил уже с совершенно человеческими интонациями, обиженно и недовольно. «Почему олень-то?» «А кто?» — спросила с любопытством я ни на минуту не задумываясь над своим возможным психическим диагнозом. Надо же, с тьмой разговоры веду. «Вообще-то злейший враг!» С пафосом провозгласил тот же недовольный голос. «Почему враг?» «Да потому!» Голос все больше раздражался. Видимо, наш с ним диалог ему не нравился. «Ты же меня убивать пришел!» «Вообще-то!» — в тон ему ответила я. «Я девушка!» Долгое молчание а потом неуверенная. «Как это, девушка? Ты? Ты в этом уверен? То есть уверена?» «Да уж, хороший вопрос. А ты свет включи и сам посмотри!» Раздраженно огрызнулась я в ответ. «Странное дело, но мой собеседник безропотно повиновался». Вспыхнул свет, позволив мне увидеть своего похитителя. «Мальчишка! Как есть мальчишка!» Лет четырнадцать, не больше, щупленький, маленький, белобрысый, и смотрит неуверенно. Так, ничего не понимаю. Это что, будущий повелитель нашего мира? Сумасшедший колдун, помешанный на всемирном господстве? Он? Ха-ха! Чтобы скрыть смущение, осмотрелась. Мы сидели в пыльных старых креслах. Меня даже не связали, что странно. В комнате без окон. Очень грязной комнате, надо заметить. Сколько ж времени ее никто не убирал. Уж на что я не была частюлей, но тут не утерпела и презрительно сморщила нос. Что это за свинарник? Как ты здесь жить можешь? Паренек с явным интересом, разглядывавший меня, вздрогнул, опустил глаза и смутился. — Не царское это дело уборкой заниматься, — буркнул он. — Вот вернусь домой тогда и. Ребенок замолчал, и мне показалось, что он всеми силами старается не расплакаться. Так, вот только выступать в роли утешительницы для малолетних преступников мне не хватало. Кстати, что он там сказал? Домой? И машина времени, видимо, нужна ему именно для этого? Цирхи или лернее Мой собеседник с удивлением взглянул на меня. «А кто такие лернее И как ты догадалась?» «Час от часа не легче». Все же вымершие полуящерицы. Хотя насчет лирнеев могла бы и сразу понять. Строение тела у него другое. служа сказала. Лирнеи — существа, похожие на людей, но с другим строением тела. Тебя, кстати, как зовут? Арнольд Фарнем Паскоренате. Можно просто, Арни. Как это, на людей? Ты разве не цирх? А почему я тогда чувствую тебя как родича? Правда, дальнего но все же родную кровь. Да, даже подумать боюсь, что со мной профессор сделает, когда узнает. Магдалена, можно Лена. Человек я, Арни, это долгая история. Я тебе потом расскажу. Да, что с моими друзьями? Старик и парень, что с тобой попались. Да все с ними в порядке, в подвале сидят. Как в подвале? Девчонки, с ноткой превосходства. — хмыкнул парень. — Говорю же в порядке. Живы и, кажется, здоровы. — Это он что, специально надо мной издевается? Вон как глазюки блестят. Ну, маленький бандит. Кстати, профессор, вы живы? Молчание. Потом как сквозь вату. — Магдалена, ты где? Что случилось? — вздыхая с облегчением Я в комнате наверху. Где именно, не знаю общаясь с нашим похитителем!» «Профессор, нас захватил мальчишка-цирх!» Еще одно молчание, потом усталое. «Опыты, Магдалена, помни о них!» И связь прервалась. «Спасибо, учитель! Вы всегда знали, как поддержать в трудную минуту!» «Что за опыты?» Поинтересовался между тем щуплый похититель рядом. «И почему я не удивлена?» «Никто тебя не учил, что подслушивать некрасиво», — сощурилась грозная «Подумаешь», — фыркнул мальчишка в ответ. «А он кто тебе? И что такое профессор?» «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Хочешь, я тебе что-то другое оторву? Уши, например?» «О, да он испугался!» «И кого? Меня? Вон, как в кресло вжался!» «Дитё! Но приятно!» «Ладно, не трусь!» «Слушай, зачем тебе эта машина времени понадобилась?» Расслабился, но смотрит удивленно. «Что значит, зачем она мне понадобилась?» «Я из-за нее здесь как раз и оказался». «То есть?» «Да просто все. Мой отец ее собрал. Собрался тестировать. А я подслушал за сутки до его опытов, в нее залез и попутешествовал немного. А потом она сломалась. Я застрял здесь и все никак не починю ее». Тяжелый вздох, и снова слезы на глазах. «Вот теперь не знаю, как домой вернуться». «Дела... Арни, почему ты вдруг посчитал именно меня своим злейшим врагом?» «Говорюшь, я тебя чувствую как родича. Думал, ты меня убить собралась. Специально сюда переправилась из общины. Хочешь завладеть машиной и вернуться?» «Вот еще, делать мне больше нечего». «Да и как я смогла бы сюда попасть, если машина это у тебя? Или вы там конвейер наладили?» «Нет? Ну так думай головой, прежде чем глупости выдавать. Слушай, тот старик в подвале, мой учитель, великий маг. Я думаю, он сможет тебе помочь. выпуская их обоих. Он и Даня подскажут, что можно сделать. Недоверие». «Ага. А потом вы меня втроем уничтожите, заберете машину и ко мне отправитесь». «Боги, что за глупости ему в голову лезут? Это же еще додуматься надо было до такого!» Видимо, моя оценка умственных способностей собеседника ясно отразилась у меня на лице, так как мальчишка вдруг смутился и что-то буркнул себе под нос. Несколько секунд ничего не происходило, потом внезапно в комнате появились еще два кресла. Такие же пыльные и старые, как то, в котором я сидела, а в них мои изумленные спутники». Максимилиан Цырин Не девчонка, а сильнейший магнит для разного рода неприятностей. В живом замке разыскала юных драконесс, в селе сильную, неинициированную ведьму заодно, словно, между прочим, спасла семью гоблина от смерти. Даже поесть нормально рядом с ней нельзя, шревато приключениями. Того и гляди, прямо из-за обеденного стола кто-нибудь тебя в магическую воронку утащит. Вот где ее сейчас искать? В какой подвал мы с Лешем попали? Как отсюда выбираться, если освещения никакого нет, стены из странного искусственного материала, дверь явно из изморенного дуба? И ни я, ни Даня своей магии не чувствуем. Как? Ну вот как она умудряется находить себе разные приключения снова и снова? Ладно бы проклял кто. Я бы мог тогда понять, но нет. Аура чистая. Магдалена. Первым опомнился Цирин. Взмахнув рукой, профессор в мгновение ока лишил речи приосанившегося было Арни. И тому не оставалось ничего другого, как в изумлении открывать и закрывать рот. Прямо как рыба, выброшенная случайно на берег. Этот повернулся ко мне между тем мой учитель. Я кивнула. Да, но будьте аккуратны с ним, профессор. Он далеко не так прост, как кажется. Ректор лишь плечами пожал. «Разберемся». Потом повернулся к ошалевшему от такого поведения цирху и угрожающе прищурился. «Значит так, парень, слушай сейчас меня очень внимательно. Вот из-за этой вот девушки-красавицы...» Все трое мужчин тут же уставились на меня, буравив взглядами и внимательно рассматривая, словно редкого жука под микроскопом. Я возмутилась, но профессор привычно не обратил на мое недовольство никакого внимания. Я последние недели жутко устаю днем и практически не сплю по ночам. Кроме того, ты выдернул нас сегодня утром из-за стола, не дав доесть завтрак. Так что считай, мы все трое голодны. Сейчас я невероятно зол, поэтому предупреждаю сразу. Давай без фокусов. Я убираю заклятие немоты, выслушиваю тебя, разбираюсь по мере своих возможностей с твоими проблемами, искренне стараясь помочь. И, наконец, возвращаюсь в свою академию к любимым тихим скромным адептам. Что? Это адепты-то скромные и тихие? По сравнению со мной, что ли? Ну, профессор, ну спасибо вам огромное за такой сомнительный комплимент. Согласен. В глазах у мальчишки появилось понимание. Вот же мелкий предатель. Он весело тряхнул головой, изображая кивок, и сразу же, как смог вновь говорить, уточнил. «Так она что, всех достает?» Учитель страдальчески вздохнул и уже более милостиво взглянул на нашего похитителя. «Всех и постоянно! Это у нее уже давно в привычку вошло! Так что там у тебя случилось?»